Вера перевелась в вечернюю школу и устроилась работать на обувную фабрику. Это и была одна ее жизнь, несложная. Восемь часов у конвейера. Стой и орудуй круглой чистильной щеткой. Очищай сапоги от клея. В первый день мастер Кирилл Ваныч говорливый человечек с бегущим от многолетнего конвейера перед глазами взглядом учил верку. Механика простая, цыпа. Вон плывет он, да? Ты да его щеткая раз с одной стороны и вся любовь, с другой стороны раз и кить канабок. Молочная пленка клея на сапоге скатывалась в крохотную трубочку и медленно слетала на ленту конвейера на пол. Кирилл Ваныч однообразно двигал щеткой движением церемонию мейстера, полкового оркестра, поднимающего и опускающего жезл в ритме марша, весело повторяя «Раз!» — и вся любовь. «Раз!» — и тить-ка на бок. «Держи, цыпа!» У Веры получалось хорошо, ловко. Только прицепилась дурацкая присказка Кирилл Ваныча. Она орудовала щеткой и мысленно повторяла — раз, и вся любовь, раз, и титька на бок. Ну, прицепилась, ну, что ты станешь делать? Вера злилась, пыталась вспомнить какую-нибудь песню, чтобы напевать ее про себя, но, как ни странно, именно эта пушлая припевка налаживала нужный ритм работы. С утра лента конвейера, казалось, шла медленно, И сапог щеткой обмахнуть успеешь, и по сторонам глянуть, где что творится. К обеду руки наваливались тяжестью. Уже не до разговоров было успевай только хватать плывущий прямо на тебя сапог и проводить по нему щеткой. И уже не казалось, что конвейер движется медленно, а к концу смены ломила спину, шею, затылок. Затекали ноги и в глазах появлялось бледное мельтешение от сапог, словно дусы-то насмотрелось выступление ансамбля «Песни и пляски». В обеденный перерыв шли в столовую, а кто с собой приносил, обедал тут же в цеху. Кирилл Иванович доставал и разворачивал газетный сверток, ногтем счищал с вареной картофелины отпечатки передовицы или филетона, посыпал крупной солью огурец, надкусывал с хрустом и говорил, кивая в сторону мутного окна, за которым по кирпичной дорожке шли в столовую рабочие. Ихний харч в зубу застреет. ел с аппетитом свои нехитрые продукты, заготовленные с вечера, иногда даже любовался каким-нибудь отласным юсуповским помидором. Скурьезно и неприлично торчащим из сердцевины клювиком, поднимал его повыше и говорил «На без и ж, соловей!» Вера чаще всего не обедала, не хотелось. В то время ела она плохо, много думала, вглядывалась во всех странным своим неотрывным взглядом. Со всеми чувствовала себя наблюдателем, будто смотрит на людей издалека, в бинокль, и по-всякому может увидеть. Может, крупно, вблизи, так что видны будут вертикальная складка между бровями и красное родимое пятно в проплешине на кимени. А может, охватить человека дальной цельной панорамой, так что виден лишь силуэт и различима только походка, в наклон. Вот как курица ищет просов в пыли. Но зато человеческая фигура вписана в пространство так, что глаз не разделяет вещества, из которого создано живое и неживое, вернее, все в этом пространстве сотканом ее взглядом делается живым, шевелящимся теплым. Уже тогда ее мучили лица. Однажды увиденное лицо, не каждое, а лишь то, которое просило воплощения в другую жизнь, не оставляло ее никогда. Вдруг всплывала во сне или за работой, и она мысленно, как слепой, легкими беглыми пальцами, ощупывала лепку этого лица, его строй, конструкцию, настроение и цвет. Вряд ли кому она могла бы это объяснить. Рисовать на людях стеснялась, но дома поздними вечерами карандашом или тушью набрасывала накопленное за день, выбрасывала, сбрасывала его в шестикопишные ученические альбомы. И тогда появлялись на бумаге, вострые глазки, на сухом личике Кирилла Ивановича, вечно озабоченное, все какое-то кустистое, бульдожье, брови торчат, усы торчат, даже из бородавки на лбу куст растет лицо начальника смены Семенова. Чаще всего, уже привычно, рука рисовала круглую, с носиком кнопкой плутовскую физиономию лепешки лепешка это прозвище может из за широкого затылка приплюснутого от долгого младенческого лежания в колыбели а вообще узбекский парнишка арип арипчик фамилия хлебушкин он Домовский, а их директор антонина ивановна хлебушкина всем сиротам свою фамилию давала Лепешка хорошо говорит по-русски, маленький, верит до плеча, но страшно самостоятельный, веселый и умеющий добывать из происходящей вокруг жизни самую разнообразную пользу. Выпрашивал у обедавших бутылки из-под кефира и минералки, сдавал. Выпросил однажды у учетчицы Зухры старые ее босоножки со сломанным каблуком, обломал второй и явился в них с видом вининника в столовую перебегал последним хватал стакан прозрачного кислого компота с плавающими в нем лохматыми ошметками лимона остарелок на столах куски недоеденного хлеба уминал за обе щеки, плутовски подмигивая поварихам за что получал иногда с дна огромной кастрюли серую общепитовскую котлету вера про себя называла его маленький мук Неунывающий маленький мук.